Глава 78. Феникс. Четыре дня спустя я тоже вызываю подкрепление. Скайлор. Миссис Палма замечательная, но Скайлор точно знает, через что проходит Ленон, потому что сама недавно пережила подобное, потеряв Джоша. Я также надеюсь, что она сумеет убедить Леннон переехать в Калифорнию, потому что, когда я затронул эту тему, она сутки не пускала меня в спальню. «Ты ведь знаешь, что делать?» Скайлор кивает. Сделаю все возможное, дабы выполнить задание, но не даю никаких гарантий. Скажи ей, что мы можем купить новый дом. Я потираю напряженную шею. Я сделаю и дам ей все, что она захочет. Мне просто нужно увезти ее отсюда. Поняла. Расправив плечи, она поднимается по лестнице, а я звоню Сторму. Он берет трубку на третьем звонке, запыхавшись. «Срочно!» Мои уши заполняет стон какой-то цыпочки на заднем плане. Тут я вспоминаю, что он решил перетрахать половину Лос-Анджелеса, пока бабули еще несколько дней в городе. «Не!» — положив трубку, я набираю Мемфиса. В отличие от Сторма, его голос звучит скучающе. «Привет!» — протягивает он. «Я как раз собирался тебе звонить». «Зачем? Что случилось?» «Ничего!» — он издает раздраженный стон. «Кроме того, что пытаюсь справиться с нагрянувшей к нам съемочной группой!» Я подавляю смех. Вот бы стать тайным наблюдателем в особняке Барклаев. Как по команде Мемфис огрызается. Убери эту хреновину от моего лица, черт возьми! Я же сказал тебе не снимать меня на камеру. Малыш, успокойся, хнычет Гвинет на заднем плане. Всего на минутку. Раздается громкий треск. Он разбил мне камеру, кричит какой-то парень. Тебе повезло, что это не твое долбаное лицо, рявкает Мемфис, прежде чем слышится хлопок двери. «Извини за это, дружище, я здесь!» Я ухмыляюсь. Как жизнь в статусе жениха? Две недели назад он сделал Гвинетт предложение, и, как и предсказывал Скайлер, все внимание переключилось на него. Я в долгу перед ним. Он фыркает. Как жизнь молодоженов? Туше, засранец. Пытаюсь убедить Леннон переехать в Калифорнию. Вернее, Скайлер пытается. Это не должно стать проблемой. Я слышу, как он прикуривает сигарету. «Скай умеет добиваться от людей всего, чего захочет». Я не упускаю ядовитую нотку в его тоне. Открыв заднюю дверь во внутренний дворик, я тоже прикуриваю сигарету. «Вы теперь снова разговариваете?» «Только при необходимости». Язвительность в его голосе усиливается. Она много разговаривает с Шендлером. Ничего удивительного. Мемфис не кажется мне глупым, вовсе нет, учитывая то, как он склонен сидеть и наблюдать за происходящим. Но, возможно, он не понимает того, что вижу я. «Чендлер хочет заполучить Скайдер. «Угу, это я уже понял». Пару мгновений он молчит, и затем «мне плевать», рявкает он, что означает прямо противоположное. «У меня скоро родится ребенок, и я помолвен. Пусть для разнообразия она станет проблемой кого-то другого». «Верно. На днях мне звонил Вик», — заявляет он, меняя тему. «Волоски на моей шее встают дыбом». Что он сказал? «Ничего особенного, просто напомнил, что у нас контракт минимум на пять альбомов». Если мы откажемся его соблюдать, он подаст в суд. Черт, я знал, что рано или поздно он начнет действовать. Хотя я ожидал, что это произойдет позже, ведь сейчас только середина сентября. Не отмени я тур, мы бы еще находились в Европе, так что я не понимаю, почему этот подонок уже пытается нас прижать. Я делаю долгую затяжку. Следующий альбом выйдет не раньше января. Песни уже выбраны, так что запись займет всего пару недель. «Знаю», — Мемфис выдыхает, — «слушай». «Сторм не хотел говорить тебе об этом из-за всего, с чем тебе приходится иметь дело, но, думаю, ты должен знать». «Знать что?» — требуя продолжить, когда его голос стихает. «Вик сказал, что при необходимости найдет тебе замену». «Замену мне? Какого хрена?» Я бы посмотрел на его попытки. Я ему так и ответил, но, видимо, у него есть кто-то на примете, какой-то новый паренек, которого он видел на выступлении несколько недель назад. Сказал, что у него изумительный голос». То же самое он говорил обо мне четыре года назад. Чендлер предупреждал, что подобное произойдет, если я неправильно разыграю свои карты. Возможно, у меня и редкий талант, но мне тоже можно найти замену. Где-то в мире есть еще один парень с красивым лицом и отличным голосом. Тот, кто готов отдать все, чтобы занять мое место. Но мое место рядом с Ленном. Я предпочитал музыку ей, всему, в течение многих лет. И никак не могу вернуться к своим мечтам, когда даже не способен вытащить ее из постели. Музыка воспламеняет мою душу, но Леннон заставляет мое сердце биться. Однако я не могу иметь и то, и другое. И на этот раз я делаю правильный выбор. Я выбираю ее. Вам стоит попросить Вика организовать встречу. Посмотреть, подходит ли новый парень. Мемфис что-то отвечает, но я не успеваю ничего услышать, потому что отключаю звонок. Когда я возвращаюсь в дом, Скайлор уже стоит на кухне. «Ты быстро!» «Как все прошло?» Отведя взгляд, она закусывает нижнюю губу. Леннон хочет аннулировать брак. Слова обрушиваются на меня, словно товарный поезд, и грудь сжимается от боли. «Что?» «Мне жаль, Феникс, но Леннон казалась непреклонной. Она спросила, могу ли я связаться с адвокатом и подготовить документы к концу недели». «К черту!» «Нет». Скайлер открывает рот, но тут звонит ее телефон. «Извини, я должна ответить», — говорит она, прежде чем принять звонок. «Успокойся, Чендлер, что случилось?» Она зажимает переносицу. «Не знаю, почему они продолжают пытаться заставить его. Мемфис ясно дал понять, что не хочет сниматься на камеру. Да, я знаю». Взглянув в потолок, она вздыхает. «Я сейчас ухожу из дома Феникса. Зайду к Барклайм, как только вернусь в Лос-Анджелес, и посмотрю, смогу ли что-нибудь придумать». Отключив звонок, она смотрит на меня. «Мне нужно идти. Мы не аннулируем брак». Кивнув, она сжимает мое плечо. Как только Скайлор выходит за дверь, я мчусь вверх по лестнице. Я ожидал, что Леннон все еще в постели, но вижу, как она выходит из ванной. Ее волосы мокрые, тело обернуто в полотенце, так что, должно быть, она чувствует себя лучше. Что делает этот бред с аннулированием еще более непонятным? Мы не станем аннулировать брак. Обойдя меня, она направляется в спальню. Скайлор сказала, что ты дашь мне все, что я пожелаю. Именно этого я и хочу. Ее тон холодный, отстраненный, равнодушный. Я следую за ней в спальню. Я думал, ты любишь меня. Только тогда я вижу доказательства этому на ее лице. Люблю. Я не понимаю. Тогда в чем проблема? Пренебрежительно фыркнув, она подходит к комоду и достает одежду. Ответь на вопрос группе, рычу я спустя минуту. Если ты меня любишь, то почему, черт возьми? Потому что ты притащил сюда мою подругу, чтобы попытаться убедить меня покинуть мой собственный дом, чтобы вновь утянуть меня в свой привычный мир. Она натягивает новую пару пижамных штанов. «Я сказала тебе на днях, что не хочу этого, но, как обычно, ты продолжаешь давить, пока не добьешься своего. Точно так же, как ты заставлял меня поехать в Европу, когда я хотела вернуться домой и увидеться с отцом». Я отшатываюсь от сил ее обвинений. Мне казалось, она поняла, что я заставил ее поехать в Европу лишь для того, чтобы поступить правильно и дать ей то, чего она заслуживает. Я понятия не имел, что ее отец умрет. Чувство вины, мой старый компаньон поднимает свою уродливую голову вместе со стыдом. Не облажайся я в самом начале, мне бы не пришлось все исправлять, и у Леннон было бы больше времени с отцом. Прости меня. Кажется, я причиняю этой девушке одну душевную боль. Я не виню тебя. Она награждает меня хмурым взглядом. Я виню себя, потому что никогда не могу тебе отказать. Она стягивает футболку через голову и забирается обратно в кровать. За исключением этого раза, потому что я не покину свой дом, я не могу. Тогда мы останемся. Я останусь в ее привычном мире, проблема решена. Только это не так, потому что она грызается. Именно поэтому я хочу аннулировать брак. И мы вернулись к тому, с чего начали. Она хочет покончить с нами, а я не понимаю, почему. Я только что сказал тебе, что мы можем остаться. Но это не то, чего хочешь ты, кричит она, вскакивая. Да из чего бы тебе этого хотеть? Ты рок-звезда, Феникс. «Музыка не просто то, чем ты занимаешься, а то, кто ты есть. Я не позволю тебе выбросить собственную жизнь на свалку, только чтобы наблюдать, как я буду горевать до конца своей. Это несправедливо по отношению к тебе». Она не понимает. После всего она все еще, мать твою, не понимает. «Ты — все, чего я хочу, Ленон. Я люблю музыку, но тебя я люблю больше». Она вытирает слезу, скатившуюся по щеке. «Я люблю тебя так сильно, что не позволю тебе отказаться от своей мечты ради меня». Мы снова ходим по кругу. Чем дольше я пытаюсь удержаться, тем сильнее она меня отталкивает. «Хватит!» Она вскидывает голову. «Я никогда не стану прежней, Феникс. Это боль. Это чертова агония, поселившаяся в моей душе. Она никогда не исчезнет. Ее глаза наполняются слезами. Я пытаюсь спасти тебя от пожизненного страдания. Неужели ты не понимаешь?» Я обхватываю ее лицо. «Неужели ты не понимаешь, что то, что между нами, нельзя просто выбросить или завершить?» Мне плевать, даже если ты останешься в этой чертовой постели до конца жизни и будешь плакать каждый гребаный день. Я тебя не оставлю. Потому что лучше я разделю страдания с ней, чем буду счастлив с кем-то еще.